Глава одиннадцатая. Прохор. «Сергей, ты останешься с ребятами. Глаз не спускай с моего сына. Мрази! Усыновление Сашки они за три дня провернули. Какие-то тут тёмные дела творятся. Но словом не обмолвилась Ольга. Жила как в аду». «Не верила на тебе, Прохор», — констатирует помощник по совместительству мой верный друг Серега. «Запутался я. Не мог Агате признаться. И здесь тоже накосячил. Не усыновил Сашу. Отсюда все беды. Набираю номер знакомого депутата. «Виктор, здорово!» — хреплю в трубку. «Дело у меня срочное к тебе». Тест ДНК, оформление документов, все формальности заняли неделю. Сыном виделся каждый день. Но он оставался в детском доме под охраной моих ребят. Сегодня, наконец, всё решилось, и мы улетаем домой. В Москву. Машина мчится в аэропорт. «А мама где?» Беспокойно вертится сын, смотрит по сторонам. «Она поедет с нами в Москву?» В глазах малыша стоят слёзы. Беру сына на руки. «Саша!» «Мама не может поехать с нами в Москву». Выдыхаю тяжело. Горечь едкая всё нутро разъедает. Пока боролся за сына, чтобы вырвать его из бюрократических лап, ни на что другое не обращал внимания. Хотя что-то мутно всё. С Ольгиной гибелью, со скоротечной попыткой не пойми, кого усыновить моего ребёнка, крепче прижимаю к себе сына. А может, здесь ключевое слово? «Моего ребёнка?» Вздрагиваю. «Не понимаю, что кроется за этим. Не успеваю зацепиться, всё скользает». «Досада, злость распирает изнутри, готов послать весь мир матом, рычать, как раненый зверь, загнанный в капкан. Но на кого спешу я свои ошибки, за которых потерял свою любимую жену, единственную женщину, которую боготворил?» «Моя мама умерла?» — неожиданно произносят детские дрожащие губы. Замираю, не зная, что ответить на совсем не детский вопрос. «Кто тебе это сказал?» — осторожно спрашиваю я. «Взрослые мальчишки!» — сын машет назад в сторону города. Туда, где остался детдом. По его щекам текут слёзы. Мама сейчас на небе. Она всё видит и улыбается. Мама знает, что у тебя есть я, твой папа. Теперь я буду заботиться о тебе. Целую лобик, мокурят слез щёчки, глажу сына по голове. Мой родной, никому не дам тебя в обиду. Убаюкиваю. Малыш засыпает. Скольжу взглядом по бесконечным серым сопкам, мелькающим за окном. На душе неспокойно. Вроде вот он, мой родной комочек, спит, доверчиво сопит в крепких мужских руках. Но для полного счастья мне не хватает Агаты. Я очень скучаю по своей любимой. Она снится мне каждую ночь. Образ её тонкий, воздушный. Улыбается, глаза сияют. и Идёт ко мне навстречу, хочет что-то сказать, обрадовать меня. Резко обрывается сон. Просыпаюсь в холодном поту. Каждую ночь одно и то же. Агата не успевает мне сказать того, что хочет. Почему? «Мама, мамочка!» — бормочет сын во сне, наполняя моё сердце болью. «Спи, родной!» — тихо шепчу я. Время тянется медленно. Долгий перелёт домой, пассажиры спят. Мне не спится. Откинувшись на спинку у кресла, прикрыв глаза, плыву в воспоминаниях. Празднуем третью годовщину свадьбы с Агатой. Царит атмосфера романтики, веселья, смеха. Узкий круг друзей и близких. Загадочно улыбаюсь, любимой в предвкушении, что гости скоро разойдутся, И нас впереди ждёт яркая ночь. Настойчиво звонит мобильный. Не хочу брать. Сегодня я безумно счастлив, хочу быть только женой. Весь мир подождёт. Прохор, ты почему не берёшь трубку? Улыбаясь, Агата ставит на стол тарелки с горячими закусками. Вдруг что-то важное по работе? миру мобильник. Алло, алло. Далёкий едва слышный голос. В гостиной шумно. А выбираюсь из-за стола, выхожу из комнаты, где собрались гости. Закрываю за собой плотно дверь. Ярцев слушает, кто говорит, кричу в трубку. Это я, Оля. Какая Оля? Не сразу понимаю я. Наша краткая связь, которая вылилась в пару встреч, была не то, что я должен был помнить, точнее, хотел забыть. Помнишь, когда ты был в Магадане? Не хочу, но помню. Чувство вины перед Агатой не даёт забыть мне той ошибки. Зачем ты звонишь? Хмуро свож брови. Я осталась беременная тогда и родила. У тебя сын, Саша. Сегодня ему исполнилось три года. Замираю с трубкой в руках. Шок, потрясение, ступор. Горло подступает ком. Сердце бешено колотится в груди. Несколько секунд не могу прийти в себя. У меня сын Саша. Сегодня ему исполнилось три. Я папа. Скоро прилечу. Сухо бросаю я, нажимаю отбой и кладу телефон в карман Долго стою возле окна, глядя на вечернюю, утопающую в огнях Москву. Вот ты где? Сзади ласково обнимает жена. «Что-то случилось, любимый?» — с тревогой спрашивает Агаша. Разворачиваюсь к ней, обнимаю, глажу её волосы. «Всё нормально, родная. С работы звонили. Прости, я просто залибовался видом из окна». «Это было год назад. Почему я не сказал правду тогда? Если бы я признался сразу, было бы легче это сделать. Но я подумал, что это болезненная тема для жены. Она так хотела родить, а ничего не получалось. А оказалось, у меня уже рос сын. Был другой момент. да свадьба я не трогал свою любимую. Она была юной, невидной девочкой, берег как мог, а сам нагрешил в той поездке. Всё откладывал признание, оно вон как вышло. Внезапно неотвратимо. Агата не смогла смириться с ситуацией. Не смогла простить меня. Не захотела принять моего сына. Я виноват, но я никуда не отпущу тебя, Агата. Не знаю, как тебя вернуть, любимая, как найти такие слова, чтобы растопить слёд в твоём сердце, но ты нужна мне, нужна моему сыну. Я не буду тебя просить о многом. Я не буду простить заменить моему сыну маму. Агата, ты такая мягкая, добрая, ласковая. Если ты сможешь дать Сашеньке хоть чуть-чуть своего женского материнского тепла, этого хватит, пацану. Ведь у моего сына никого нет, кроме меня. Но ну, не мог я оставить его в детдоме. Хоть убей, не мог».